А вы обратили внимание, что тамошний Томпсон моложе земного, и морщин меньше, и не улица? А потом подметил, что у них вообще нет ни морщинистых, ни лысых. Я специально бродил по улицам, разыскивая стариков и старух. Я встречал их, конечно, но не видел среди них дряхлых. Согнутых, обезображенных старостью. Ни одному из них, ни по цвету лица, ни по ритму походки нельзя было дать больше пятидесяти. Полностью побежденная старость? Не думаю. Но их багровый газ, как первичная материя жизни, вероятно таит в себе какие-то возможности, самообновления организма или... Задерживает старческое перерождение тканей. И еще. Я говорил с детским врачом. У них нет специфических детских болезней. Он даже не знал, что такое корь или скарлатина. Только простудные формы, последствия переохлаждения организма или желудочные заболевания. Питаются ведь там хоть и моделированными, но земными продуктами. Вот и весь объем тамошней терапии. Возможно, что и рак побежден. Проникнув в тайны живой клетки, не так уж трудно устранить злокачественные ее изменения. Но гадать не буду, не узнал. А может быть у них вообще другой сорт молекул. «Хватил!» — сказал я. «Ничуть. Человек больше, чем на две трети состоит из воды. А недавно в одной из наших лабораторий как раз и обнаружили воду с другим молекулярным составом. При низких температурах не замерзает, а в обычной воде не растворяется. Вода и вода. Человек и человек». Химический состав один, а физика разная. Так что то ли ни я, ни вы рядом с ними не выживем, а то как бы на старости лет не отправили нас в какой-нибудь атомный переплав. «О книги? вдруг вспомнил Мартин. «Книг на столе уже не было. Ни одной». И никто не видал даже тени, протянувшейся из другого мира руки. «Я что-то заметил», — неуверенно продолжал Мартин. «Словно облачко поднялось над столом. Совсем прозрачное, еле видимое. Клочок тумана или водяной пыли. А может быть, мне это просто показалось» тоскливое молчание связало нас. Так Робинзон Крузо, уже на спасшем его паруснике, прощался с оставленным островом. Говорить ему, как и нам, не хотелось. Что-то ушло из жизни и навсегда. Теперь уже, наверняка, не поверит. Опять забубнил только, ни одного доказательства. «А наши мундиры с Мартином?» — сказал я. «Мундиры можно сшить». «А девятичасовые часы?» «Часы можно подделать». Он был прав. Никто не поверит. «Расскажи я на студии, только хохот подымется». «Может, ученый поверит. не унимался только, обращаясь уже... К Зернову. Ученые Толя самый недоверчивый народ в мире. Когда приезжает академик? Спросил он меня. Через два дня. Думаешь, он поверит? Мало, чтобы он поверил. Надо, чтобы он убедил поверить других. Сложно без доказательств. Зернов не ответил сразу, только чуть-чуть скривились губы в усмешке. Но на этот раз в ней не было грусти, скорее мечтательная уверенность. Какая теплица иногда в душе ученого, вопреки всему вдруг поверившего, мелькнувшей догадке. «Без доказательств», — повторил он, А мне вот почему-то кажется, что доказательства у нас будут. Не сегодня, не завтра, но однажды мы их предъявим миру. Облака позаботятся. Спросил я несерьезно, в шутку, но зерно в шутки не принял. «Кто знает», — сказал он просто, — «а пока...» Будем работать, как работали. То ли предсказывать погоду, Мартин, выуживать сенсации в своем заокеанском Вавилоне, и я, полигоньку доучиваться на физика, ну а ты, он хитренько прищурился, прежде чем закончить. Ты продиктуешь Ирине роман о нашем путешествии. В рай без памяти. Я не смеюсь. Главное, выдумывать не придется. Правда, будет невероятнее всякой выдумки. Но для начала назовем его фантастическим. Я так и сделал.